Юноша Евтих Этот юноша Траадский примечателен тем, что уснул, сидя на окне, во время продолжительной беседы апостола. Пошатнувшись, он упал, сонный, с третьего этажа. Очевидно, беседа апостола Павла была слишком трудна для молодого Евтиха. Многие в наши дни тоже засыпают умом во время богослужения и чтения посланий апостольских. Это естественно для плоского человека. Все же даже Евтиху лучше было бы не засыпать в такое время. Падение его символично. Это предупреждение всем христианам, засыпающим во время слышания Слова Божие. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Особенно у святых мест и в святые часы, как и в Гефсимании пред Голгофой, когда происходит прославление Господа, противник-дьявол нагоняет на людей сон, расслабление, скуку. Еле горящий, тлеющий, потухает, связывается и отбрасывается от животворных слов молитвы.